Глава 11. Оставь веселье на потом. Я чтоб перепел вчера. Такосаги поднялся, по-прежнему обнимая свою катану, и шмыгнул носом. Утром выдался короткий период ясной погоды, но с тех пор тысяча была погружена в свой обычный туман. Форган свободно путешествовали по обширной территории, включающей в себя земли бывших королевств Нананка, Ишмаэл и даже Аравакии. Они никогда не останавливались в одном месте надолго. Именно это и нравилось Такасаги в этой банде. Он не понимал тех, кто предпочитает пускать корни и жить никуда не двигаясь. Если уж умирать, то умирать там, где никогда раньше не был. Это было его давней мечтой. Впрочем, в тысячи ващин Такасаги было уже несколько раз и успел неплохо познакомиться с этим местом. Но то, как недавно туман отступил, было необычно даже дико а еще из за этого мы их упустили такосаки фыркнул и сокнул языком ему вспомнилось одно скучное и банальное дело которым стоило бы заняться он осмотрелся и нашел глазами гару гигантский волк спал он сопоглаживал его по спине вокруг них сидели или лежали остальные черные волки при них была и группаня которых онца недавно начал дрессировать солнце и гаро все в порядке Так что, возможно, нет нужды пускаться в распросы. Не осталось совсем мало, но их всегда можно развести новых. Такасаги вздохнул. Голова раскалывает Похмелье похоже. И все же, это уже наскучило. Весь этот туман. Может, пора уже куда-то двигаться? Поговорю с Джамбой и... Токасаги. Он Угрюмо окликнул его подошедший Вельдрант. У серых эльфов из расколотой долины кожа как и следует из-за их названия Серая, и этот шаман не исключение. Для того, кто увлекается поэзией и музыкой, у Вельдранда довольно невразительное лицо, и он всегда кажется угрюмым. «Что, Герцог хочу тебе кое-что показать. Пойдём». Такасаки последовал за эльфом к месту, где на земле лежала расстеленная шкура вангара, а на ней кусок пергамента, прижатый камнем, чтобы его не сдуло ветром. Да ладно, не удержался Такасаки. Что, серьезно? Он присел, убрал камень и поднял лист пергамента. Неуклюже выведенные буквы гласили: Прости, не собираюсь придумывать оправдания Я решил отправиться в путешествие. Не ищи меня, пожалуйста. С любовью искренне твой ранта сам. Ублюдок! Такасаки смял листок в руке. О, дерьмо! Замечательно, великолепно! Так Такосаги почувствовал, что закипает. Наконец он расхохотался. «Так что ты там нес про «хочу стать сильнее»?» Из его глаз потекли слезы. Он хохотал так сильно, что казалось, его живот вот-вот лопнет. «Ты так настаивал, что я уж было решил и правда устроить тебе настоящую тренировку. И вот что я получаю?» «Отлично, Ранта. Ну, порадовал так порадовал. Не искать тебя, значит. Размечтался». Я найду тебя. Я найду тебя и прикончу ручно Вот будет потеха. Жду не дождусь, Ранта, мелкий кусок дерьма.